Документ 80. -й. Меморандум Стас-секретаря Вейдзекера. Берлин, 9 октября 1939 года. Стас-секретарь, номер 795. Шведский посланник Арвел Рихтер. Примечание редакции немецкого издания. Посетил меня сегодня для того, чтобы сообщить, что если Россия предъявит Финляндии требования, которые будут угрожать независимости и самостоятельности Финляндии, в Балтийской зоне создастся угрожающая ситуация. Посланник хотел бы уведомить меня о вышесказанном с указанием на тесные отношения, существующие между Швецией и Финляндией. Не следует забывать, что в противоположности Эстонии и Латвии, в Финляндии есть мощные и энергичные силы, которые не подчинятся русской агрессии. Я ответил посланнику, что мне ничего не известно о возможных русских притязаниях в отношении Финляндии. Насколько мне известно, слово «финляндия» не произносилось в связи с визитом имперского министра иностранных дел в Москву. Ситуация сложилась так, что мы не делаем никаких заявлений о нашей заинтересованности в районах, лежащих к востоку от хорошо известной линии. Следует, однако, надеяться, что Россия не предъявит Финляндии требований, которые зайдут слишком далеко, и что таким образом будет найдено мирное решение проблемы. Вейцзекер